Глава 43 Крупных городов в королевстве Беренвера имелось немного. В основном оно состояло из деревень, фермерских угодий и небольших поселений. Помимо столицы, носившей название самого королевства, был приморский город маример через который осуществлялась торговля со селахом. И ещё несколько военных городов-крепостей, расположившихся вдоль границ Беренвера. Их основной задачей было следить за потоком мигрантов, иностранных торговцев и блюсти суверенитет королевства. Другими словами, самое интересное нас ждало на окраине королевства. Тогда как большая часть пути пролегала через нескончаемые луга, сады, охотничьи угодья и сосредоточие жизни таверны. Их старались строить на центральной дороге, в отдалении от жилых домов. Постепенно к тавернам пристраивались небольшие лавки с местной продукцией, потом к лавкам Прибавились конюшней и постоялый двор с комнатами, где останавливались торговцы, странствующие по всему Беренвиру. Шло время. Новые поколения строили жилища всё ближе и ближе к дороге. Им было выгодно размещать лотки прямо на обочине, сидя при этом дома с чашечкой чая или бутылочкой чего покрепче и поглядывать в окно, не появился ли новый покупатель. Старики, ценившие уединение и покой, поначалу ворчали, но постепенно увидели, что в тесном соседстве есть свои плюсы. Впрочем, у них попросту не осталось выбора. Проезжая очередную деревню, я поморщилась от стройного ряда бабулек, восседавших в тени палисадников и зорко следивших за путниками. Волна перешёптываний прокатилась от начала и до конца деревни. «Боги, ну всё как среди дам высшего света!» «Смотри, таверна!» — радостно воскликнул Лурвиль. «Там написано «Лучшая вишнёвая шипучка во всём Беренбире». «Мы же час назад останавливались из-за лучшего яблочного сидра!» — проворчала я. Путешествовать с Лурвилем оказалось тем еще испытанием. Для начала он ел. Нет, не так. Он ел. стройный грациозный и легкий в движениях эльф поглощал все, как и мой питомец Зубастик. На месте Лили я бы получше к нему присмотрелась, прежде чем соглашаться выйти замуж. На прокорм такого мужчины уйдет целое состояние. Откуда я знаю? Да по опыту. «Шёл третий день пути, а я уже спустила на него кучу денег. Почему, собственно, я?» Лурвиле обчистили похитителей, учитывая, что он оказывал услугу, пригласив в эльфийский лес. Мне ничего не оставалось, как доставать мешочек с золотом, стоило в его прекрасных глазах появиться плотоядному огоньку. Расплатившись за лёгкий перекус, состоящий из томатной похлёбки, пирога с курицей и грибами, вишнёвого варенья и вишнёвой шипучки, Я прикинула бюджет на ближайшие несколько дней и пришла к выводу, пора было сажать эльфа на диету. Мы двинулись дальше. Терсиль, какой он? Древний даже для эльфа. Мне всегда казалось, что он поехал головой от старости, но отец говорил, что Терсиль всегда был таким. Он падок на лесть или, наоборот, любит прямоту и честность. Мне хотелось бы знать, как к нему подступиться, чтобы Терсиль не отказался помочь. «Можешь не беспокоиться на этот счёт. Будь собой. Если проклятие можно снять, он скажет как. И ничего не попросит взамен. Если нет, то нет, извини». «Понятно», — вздохнула я. «Кстати, при Лиле я не рискнула спросить, но что вы будете делать из-за разницы в жизненных циклах?» Лурвиль неопределённо пожал плечами и сделал вид, что его заинтересовала грива коня. «Боги». Веровых брак у меня было всё меньше и меньше. А не скрывает ли что-то Лурвиль? подумала я, вспомнив предостережение Валена. Удачные совпадения, побег, история о эльфе, знающем, как снять проклятие, в купе с привычкой есть, как в последний раз, настораживали. К моменту, когда мы достигли границы, у меня практически не осталось денег. Боги, я брала их с запасом. Бросая на эльфа раздражённые взгляды, мне вдвойне не терпелось оказаться в эльфийском лесу и передать обязанности кормить Лурвиля его родителям. Мы без особых проблем прошли охранный пост Беренвира, пересекли нейтральные 30 метров и остановились напротив эльфийских стражников. «Жди здесь», — сказал Лурвиль. Он подошёл к двум эльфам. Я же получила возможность вдоволь на них поглазеть. Боевая экипировка стражников состояла из лёгких лад золотистого цвета, Они были так искусно сделаны, что повторяли и украшали каждый изгиб мужского тела. Лица были скрыты под шлемами, но из-под них выглядывали длинные белые шелковистые волосы. Довершали их образ длинные плотные плащи, сливавшиеся своим изумрудным оттенком с листвой эльфийского леса, что виднелся за их спинами. Контраст двух королевств больше всего чувствовался именно на границе. Промозглая зима, холод... и буйная сочная листва. Я перевела взгляд на Лурвиля. У моего друга явно были проблемы. В жестах солдат читалось недовольство и пренебрежение. «Что случилось?» — встревоженно спросила я, когда Лурвиль вернулся. «Они послали за моим отцом». «Зачем? Разве приглашение эльфа не гарант того, что я могу пройти на территорию леса?» «Есть одна деталь, которой...» Привязались эти остолопы. Им бы только меня лишний раз поддеть. Проворчал Лурвиль. «Что ещё за деталь?» Взвелась я. Я рассталась с Валяном, разбила себе и ему сердце, а теперь, получается, есть шанс, что всё это было зря? Тебя пропустят. Мой отец — главный жрец и служитель храма при Терсиле. Повторюсь, они просто надо мной издеваются. Лурвиль, если ты сейчас же не скажешь, в чём дело... «Я тебя прибью, и тогда меня точно никто в лес не пустит!» Я вцепилась в ворот его плаща. Нервы в последнее время были расшатаны, и даже обаяние эльфа не помогало терпимее относиться к сложившимся обстоятельствам. «Я только наполовину эльф», — ответил Лурвиль. «Как так?» — не поняла я. Наполовину эльф раздражённо заправил прядь волос за ухо, и я обомлела. Оно было обычное, круглое. как у человека. «Боги, видимо, судьба мне умереть от проклятия», прошептала я, отпуская его. Мы провели около поста эльфа в час, и я уже подумывала сдаться и вернуться назад, когда к нам подошёл один из солдат, давая разрешение войти на территорию леса. Спешившись, мы прошли через пост, и меня словно окатил ушат ледяной воды. За спинами солдат я видела обычные густые заросли дикого леса. Но теперь... Лес выглядел совсем иначе. Это был защитный барьер Терсиля, — объяснил Лурвиль. Так мы стараемся меньше привлекать внимание людей и защищать лес от браконьеров. «О, боги!» — только и могла произнести я, пытаясь запомнить каждую деталь флористического рая. Самые невероятные виды деревьев, цветов и кустарников поражали своим разнообразием. И здесь были не только прекрасные нежные цветы, благоухающие тонким ароматом. Нашлось место и для суккулентов, кактусов и тех же венериных мухоловок. Мимо проскакала газель, и я проводила её восхищённым взглядом. Впервые довелось увидеть дикое животное так близко, в живом виде. Но как терсилю это удалось? «Эльфы же не способны к магии. У него особая связь с лесом», — уклончиво объяснил Лурвиль. «Сама земля здесь священна и напитана магией. Он только направляет её в нужное русло». «Как интересно!» — мне уже не терпелось с ним познакомиться. Его связь с природой восхищала. Я посмотрела вверх. Сквозь изумрудную листву виднелся лиловый магический купол». Значит, мне не показалось. Освещение внутри леса и вправду было необычными сумерками. Оно искажалось оттенком купола и, возможно, имело какое-то особое воздействие на процессы фотосинтеза. Лурвиль, нам снова переградили дорогу. Напротив стоял прекрасный эльф, рядом с которым меркла красота всех людей, что я когда-либо видела. Боги, получается, это первый чистокровный эльф, которого мне довелось увидеть без шлема. Щеки предательски запылали. Он был одет в белую, струящуюся на ветру тунику, голову украшал золотой обруч с причудливым цветочным узором и острые уши выглядывали из шелковистых волос. «Здравствуй, отец», — холодно поздоровался Лурвиль. После долгой разлуки он даже не подумал его обнять. «Это леди Делия Гарден. Она нуждается в совете Терсиля». «Я знаю. Он предвидел её приход. Позвольте представиться». Эльф сдержанно преклонил голову. «Келавриэль, главный жрец эльфийского леса. Прошу, следуйте за мной». Лурвиль сделал шаг вперёд, но эльф его остановил. «Нет, ты в храм не допущен. Возвращайся домой. Мы обсудим твой поступок, когда я вернусь». Лурвиль стиснул зубы. Я растерянно переводила взгляд с него на Келавриэля. Мне не хотелось расставаться с другом, но диктовать свои условия на чужой земле я не могла. Лурвиль развернулся на каблуках и ушёл прочь. «Прошу, Леди дели Келавриэль указал рукой путь. Я судорожно сглотнула. Через каких-то несколько минут решится моя судьба. Надеюсь, боги услышали молитвы, и проклятие Кроу минуют меня стороной. «Ох, если останется время и подвернётся случай, спрошу Терсили о причинах метаморфоз с моим даром», — подумала я. Создание разумных растений, оживление умершего кустарника, непроизвольная вспышка защитной магии. Со мной явно что-то происходило. — Так тихо, — произнесла я. Поселение осталось в стороне. У вас появится возможность его посетить после того, как вы встретитесь с Терсилем. — Ах, отлично! Мне не терпится познакомиться с вашей супругой. Боюсь вас разочаровать, но это невозможно. — Почему? И тут меня озарила догадка. о боги Неужели её нет с нами?» «Я жрец. Мне запрещено вступать в брак». «Я окончательно запуталась. В брак вступать нельзя, а детей заводить можно?» «Какие интересные традиции у эльфов? Нужно будет уточнить у Лурвиля. Вдруг у него есть дети, а Лили не в курсе?» Назвать храмом то, что предстало перед моим взором, было сложно. Живописные мраморные развалины вокруг огромной секвои больше походили на парк или исторический заповедник». Несколько колонн, обвитых изумрудным плющом, да редкие каменные плиты, сквозь которые прорастал мягкий клевер, напоминали мне одну из инсталляций в городском парке Беренвира. Я внимательнее присмотрелась к клеверу и с удивлением отметила. Одни четырёхлистники. Килавриэль остановился около одной из колонн. Уголки его губ дрогнули. Должно быть, это была попытка вежливой улыбки. Проходите дальше. Терсель ждёт. Я сделала несколько шагов по каменным плитам и остановилась около толстого ствола секвои. «Делия, вот мы и встретились!» Раздался тихий, ласкающий слух голос. Ужасно волнуясь, я нервно повертела головой в поисках древнего эльфа. «А где... простите, Терсиль, где вы?» Срывающимся голосом спросила я. «Прямо перед тобой». «Но...» «Прямо передо мной ничего нет, кроме...» Взгляд уперся в заросший мхом кору секвой. «Голос! Он звучал в моей голове, как при общении с Розой у замка Кроу!» «Вы дерево?» Задала самый бестактный и глупый вопрос в своей жизни, до последнего не желая верить в правдивость своей догадки. «Да».